Я его разбужу, пообещал Роджер, поднимаясь по лестнице. Наверху в двух комнатах никого не было. В третьей, прямо на столе, спал какой-то мужчина с щетиной недельной свежести. Сеньор Бастэс тронул его за плечо Роджер. Тот с трудом раскрывая глаза, что-то попытался пробормотать, но у него ничего не вышло. Роджер уже мог уходить с чистой совестью. Эта компания была абсолютной фикцией. Она просто не могла иметь дело с такими людьми, как Пол Бигсби и Луис Эрера. Он привык доводить дело до конца. Видя, что все его тщетные попытки не могут разбудить Бастаса, он просто приподнял их того и бросил на землю. Только после этого несчастный хозяин компании пришел в себя. "То вам нужно", спросил он. "Почему алкоголики вызывают к себе такую жалость?" подумал вдруг Роджерс. "Мы их считаем их несчастными, а они на самом деле самые счастливые люди на свете. Им хорошо и ничего не нужно. Может, в этом и есть залог счастья?" "Высеньор Гарсия Бастос?" спросил Роджерс. "Кажется, да." Бастер громко икнул и попытался принять вертикальное положение, но это ему не удалось. Он очевидно привык слезать прямо со стола. "Я вам помогу", Роджер поднял нешиасновый и прислонил к столу. Потом, подумав, немного поднёс ещё раз и посадил на стул. Почувствовав себя в привычной обстановке, Гарси обрадовался и радостно закачался. «Вы переводили деньги и в Ситибанк на имя Пола Бигсби?» — спросил Роджер. «В какой банк, изумился Гарси?» «Я никуда ничего не переводил». «Ясно», — вздохнул Роджер. «А свой банковский счет вы и не поручали кому-нибудь оформлять? На вашу компанию? Вы подписывали чеки?» «Кажется, но я не помню точно...» Гарсия наконец и раскрыл глаза и, увидев Роджера, спросил: "Что вам нужно? Кто просил вас подписывать чеки?" "Какие чеки?" изумился Гарсия. "Я ничего не подписывал". Он сильно качнулся, и Роджеру пришлось его поддержать. "Вы не помните, кто к вам приходил по поводу открытия счёта в вашем местном банке?" спросил Роджер. Но Гарсия уже снова закрыл глаза. Прощайте, сеньор Барстес. Всего вам хорошего, пожелал Роджер, выходя из комнаты. Барстес сохранил по инерции равновесие ещё полминуты, а затем с сильным шумом рухнул на пол, где и остался лежать в своих счастливых снах. Обратно Роджер летел дневным рейсом в Мехико. Он был не в настроении. Можно было догадаться, что столь продуманная операция не может замыкаться на провинциальной мексиканской компании. С самого начала нужно было понять, что их просто кто-то вводит за нос. В результате он потерял целый день, так ничего не узнав. В свой офис он вернулся уже в половине шестого. Мрачно поздоровавшись со всеми, он прошел в кабинет. «Пустой номер», — сказала Тилио, показав на своего шефа, «Миссис Санмерс». Она, понимающий, кивнула. Их работе встречалось и такое. В это время внизу, на улице, перед их окнами, остановился темный «Шевроле». «Они все в офисе», — доложил один из сидевших в машине по микрофону. «Начинайте», — разрешил другой. Роджер вышел из кабинета. «Есть что-нибудь новое?» распросил он у своих сотрудников. Мне удалось установить, в каком городе последний раз видели Пердому, сообщила невозмутимая мисс Сандерс. Это в Меридле, на юго-восток. На Юкатане? уточнил Роджер. Да. Она сел в этом городе. А в чём случай таковой последние данные, которыми располагает местная полиция? Как тебе удалось на него выйти? спросил Роджер. Наш человек до сих пор сидит в полиции Мехико. «Вы ведь должны его помнить». «Да, конечно. Это заслуга Атильо», — вспомнил Роджер. «Это очень хорошо, что мы его нашли».